Издательство 1С Publishing и студия МДМ Vision представляют Элеан Тарс Мрачность плюс 4 колыбель богов Пролог. Наредуэль со стариком, потрепанные и усталые, поддерживали меня с обеих сторон. Приходилось терпеть неимоверную боль и потерю ХП от контакта с Богом вольности, однако иначе было никак. Только таким способом он вместе с Богом тьмы сможет стабилизировать портал. Честно говоря, в технической стороне вопроса я не разобрался. То ли Наридуэль на пару мгновений прекратит свое покровительство над своими последователями, то ли сам временно примет энергию древнего, а может, сделает и то, и другое, неважно. Главное, что наемники смогут переместиться с помощью моей неуловимой тьмы. Правда, по словам Наридуэля, после такого, ну и после боя с матерью истревших, Он в лучшем случае неделю не сможет использовать свою истинную форму. Неуловимая тьма! Черный дым начал застилать главную площадь Альхарума, где собрались все выжившие после битвы. И мои воины, и наемники, и. и ширийцы. Да, эти ребята теперь тоже с нами. Грейв с Хаском встретили беженцев, однако на них в тот момент напали истревшие. Буквально на несколько секунд перед аль появился бог тьмы и предложил дать ему клятву верности, взамен обещая спасение. Перепуганные люди, естественно, были готовы на что угодно, лишь бы избежать мучительной смерти. В итоге они вместе с полусотней Грейва и стаи Хаска побежали по тоннелю обратно, а старик завалил выход. Пока я валялся в отключке, бог тьмы принял клятву у иширийцев-воинов, «Лучшим из которых пришлось резать себя ритуальным ножом из-за высокой ступени привязки. Осуждаю ли я решение своего покровителя, я рад, что иширийцы не стали кормом для истлевших тварей. Однако после того, как Хорн велел сделать из их товарищей живой щит, будет сложно достичь единства в моей армии». «Кстати, о главе наемников. Он умер». «Да, именно этот человек закрыл собой мое бренное тело от мощной атаки внезапно появившейся четвертой матери истлевших. Богу тьмы и богу вольности пришлось биться вдвоем против троих. Это при том, что чуть ранее малым аватаром тьмы я выпил немало сил из своего покровителя». Но, в конце концов, старик и Наридуэль победили. В последний момент им на помощь пришел Рюгус, сам уже шибко потрепанный к моменту своего появления. «Именно богу контроля мы обязаны успехом нашего похода. Ведь все мы попались на удочку Вийона, бога хитрости, лукавства и коварства, а заодно и покровителя владыки альхарума харума Анурсина. Похоже, Анурсин не пытался одолеть нас с помощью газа. Его покровитель был уверен, что мы сможем выбраться из этой ловушки. Все, что делали ишерийцы, было сделано для того, чтобы запудрить нам мозги». Вийон через своего адепта дал нам почувствовать вкус победы и ждал, когда мы найдем частицу Зуртарна, ибо сам найти ее не мог. А как только мои копатели достали легендарный артефакт, бог коварства явился во плоти, освободил Анурсина и его приближенных и велел удирать вместе с частицей. Однако Рюгус это предвидел. Несколько адептов Бога контроля наблюдали за происходящим с неба со спин гигантских воронов. Рюгус связал боем Вийона, а его последователи – последователей бога коварства. «Мои союзники победили, Вийон же сбежал». Затем уже три бога – тьмы, вольности и контроля – смогли одолеть матерей стревших и выиграть достаточно времени для того, чтобы перегруппироваться и покинуть Аль-Харум. Оставаться здесь было нельзя, твари тления могли напасть в любой момент с удвоенными силами. «Столько всего произошло, пока я был без сознания после малого аватара тьмы до мощи света, еще и Уна меня поцеловала. Да, это не сон. Она действительно заявила, что отдаст артефакт только мне в руки и попросила остальных отойти подальше и не смущать ее. Что интересно, старик поддержал просьбу девушки, иначе черта с два мои ребята послушали бы адепта Рюгуса». Бог тьмы поступил мудро, вроде как пойдя навстречу союзникам в мелкой незначительной просьбе. А вот отблеск бога контроля поступила нагло. Действительно, контроль – ее стихия. Иначе зачем было целовать меня на глазах у сотен человек? Хочет показать всем, что между нами – особая связь? Или желает вклиниться между мной и Тиарой? Мол, главным союзником для меня должны оставаться последователи Рюгуса, а не других богов. Маловероятно, что поцелуй Уны – просто женская шалость. Глупо это. За ее действиями стоит некая политическая подоплека, вот только какая – огромный вопрос. Мир вокруг меня – застила кромешная тьма. Осколок надгробья Шера. Я выбрал точку воскрешения, тьма завертелась, и через несколько мгновений я вместе с объединенным войском и десятью тысячами иширийцев переместился на окраину темный. «Я начал падать, словно безвольная кукла, однако старик и Тал, наряду Эль вернулся в человеческую форму, поддержали меня». «Последователи мои», — услышал я голос бога тьмы, зазвучавший будто бы одновременно отовсюду, «доставьте старшего адепта в его дом и сами отправляйтесь отдыхать. Восстанавливайте силы». «Завтра под предводительством адепта Казимира вы выступите на Лангеру. Старший адепт же будет выполнять мое личное поручение, а после присоединиться к вам». Несмотря на то, что ранее мне влили в глотку зелья восстановления один, чтобы заживить ожог от использования пятикратной мощи света, я чувствовал ломоту во всем теле. «Глаза заволокла пелена, я не видел, кто потащил меня в дом, по-моему, это были Берг и Грейв». Краем уха услышал голос нового Тана во всеуслышание, назначенного Наридуэлем еще в Альхаруме. «Братья и сестры!» – вещала Тильда. «Сегодня у нас была великая битва, великая победа и великие потери. Мы потеряли многих!» – кажется, она запнулась. «Но мы сами выбрали такую жизнь! Таков наш выбор, такова наша воля! И, ведомые ею, завтра мы отправимся на Лангеру! Ради мести всем истлевшим мы поможем последователям бога тьмы собрать этот проклятый артефакт! Ну и ради звонкой монеты, естественно!» Ее речь встретил рев сотен глоток. Я почти провалился в небытие, однако все еще ловил хвосты снующих в моей голове мыслей. Я показал себя неплохо. Да, кое в чем ошибся, но теперь сделаю нужные выводы. Нам придется учиться жить по-новому. Я обрел высокий уровень, а значит и новые силы. Аль-Харумцы новый дом, последователи старика новых братьев по вере, жители Саудза – нового Тана. Ну а Кейн – новое, точнее второе – Высшее умертвие.